Хардинг хлопнул по столу. Макмёрши цёркнул. Вы не сознаёте, что сегодня произошло? В отделении для душевнобольных. В отделении Мисс Гнусон. Последствия будут катастрофическими. Макмёрши уснул девушку замочку. Цёркнул, кивнул, открыл один глаз и сказал: "Это точно. Завтра она заступает. У меня одних есть план", сказал Хардинг.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 чтобы всем стало ясно, что я могу выйти таким образом. Макмерфи кивнул. А ты вождь. А я что? Я здоров. Только ещё не знаю, куда мне хочется. А потом, если ты уйдёшь, кто-то должен остаться на несколько недель проследить, чтобы всё не пошло по-прежнему.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 Макмерфи задумчиво глядел на свои руки, потом поднял глаза на Хардинга. "Хардинг, в чём дело? Что происходит?" "Ты об этом обо всём?" Макмерфи кивнул. Хардинг покачал головой. "Вряд ли я сумею тебе ответить. Нет, я мог бы назвать тебе причины с изысканными фредийскими словечками, и всё это было бы верно до известной степени."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 Учти, я не согласен, что я на этой дороге. Ну что же это за другой? Это мы. Рука его описала в воздухе мягкий белый круг, и он повторил: "Мы". МакМёрфи без особой убеждённости сказал: "Ерунда" и улыбнулся. А потом встал, подняв за собой девушку.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 в Мексику или ещё куда Чёркл и мы с Хардингом тоже встали. Все ещё порядком шатались, были порядком пьяны, но объянение подёрнулось мягкой печалью. Чёркл сказал, что через час вытурит МакМёрфи и девушку из койки. И меня разбуди, сказал Хардинг. Когда ты поедешь, я хочу стоять у окна и спрашивать: кто это скачет от нас во всю прыть? С иди-то к чёрту. Ложитесь-ка вы оба спать. Глаза бы мои вас не видели. Ты меня понял? Хардин кулыбнулся и кивнул, но ничего не ответил. МакМёрфи протянул руку, и Хардин пожал её. МакМёрфи отклонился назад, как ковбой, вывалившийся из салуна и подмигнул. Большой Мак ленивает. И ты, браток, опять можешь быть главным психом. Он повернулся ко мне и нахмурил брови. А кем тебе быть хочешь? Не знаю. Придётся тебе самому решать. Может, устроишься на телевидение, играть бандитов. Главное, не суетись. Я пожал ему руку, и мы пошли в спальню. Макмёрф и велел Тёрклу нарвать простыней и подумать, какими узлами он хочет, чтобы его связали. Тёркл сказал, что подумает. Когда Илёк в постель, в спальне уже светало. Макмёрф с девушкой тоже залезли в постель. Я ощущал тепло во всём теле, но тело было как чужое.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 когда пришли зажигать в спальне свет. Я много думал о том, что произошло после, и, наверное, это должно было произойти так или иначе, раньше или позже. Даже если бы мистер Тёркл поднял и выпустил МакМёрфи и девушек, как мы задумали. Старшая сестра Всё равно бы дозналась о том, что было. Догадалась бы, например, по лицу Билли и сделала бы то, что сделала и Примак Мёрфи, и без него. И Билли сделал бы то, что сделал, а МакМёрфи узнал бы об этом и вернулся. Должен был вернуться, потому что не мог он гулять на воле, играть в покер в каком-нибудь Рино и лекарсон-сити и допустить, чтобы последнее слово, последний ход остался за сестрой, так же как не мог этого допустить, сидя в больнице. Словно подписался довести игру до конца и уже не мог нарушить договор. Едва мы встали и разбрелись кто куда, шепоток о том, что у нас было ночью, пополз по отделению, как низовой пожар в лесу. Что у них было? спрашивали те, кто не участвовал. Проститутка в спальне вот это да. Не только она, говорили им наши, но и попойка несусветная. Макмёрфи хотел выпустить её до прихода дневной смены, но проспал. Что ты мне мозги крутишь? Не кручу, от первого до последнего слова святая правда. Я сам при этом был. Остальные участники ночного гуляния рассказывали о нём со сдержанной гордостью и изумлением, как очевидцы пожара в большой гостинице или прорыва плотины, очень серьёзно и уважительно, потому что жертвы ещё не сосчитаны. Но чем дальше шёл рассказ, тем менее оставалось у них уважительности. Каждый раз, когда старшая сестра и её рассторпные санитары набредали на что-нибудь новенькое, вроде пустой бутылки из-под микстуры или девизиона инвалидных кресел, выстроившихся в конце коридора на манер свободных тележек в луна-парке, тут же вытаскивалось ещё одно ночное происшествие. Тем, кто не участвовал, послушать, а тем, кто участвовал, посмаковать. Всех и хроников, и острох, санитаров согнали в дневную комнату. Они перемешались там и взволнованно толклись друг возле друга. Два старых овоща сидели утонув в своих подстилках, хлопали глазами и дёснами. Все были в пижамах и тапках, кроме МакМёрфи и девушки. Она только обуться не успела, и нейлоновые чулки висели у неё на плече, а он был в чёрных трусах с белыми китами. Они сидели рядышком на диване, держась за руки. Сэнди опять задремала, а МакМёрфи привалился к ней с сонной и сытой улыбкой. Тревога наша непонятно почему сменилась радостью и весельем. Когда сестра нашла кучу таблеток, которыми Хардинг посыпал Сафилту и девушку, мы стали фыркать и с трудом удерживались от смеха. А уж когда в бельевой обнаружили мистера Тёркла, и он вышел кряхтя и моргая, замотанный в 100 метров рваных простыней, как похмельная мумия, загоготали за весь голос. Старшая сестра восприняла наше веселье даже без тени и её всегдашней приклеенной улыбки. Каждый наш смешок становился у неё поперёк горла, и казалось, она с минуты на минуту лопнет как пузырь. МакМёрфи забросил голую ногу на край кушетки, стащил на нас шапочку, чтобы свет не резал воспалённые глаза, и всё время облизывался. Язык у него словно отлакировали микстуры от кашля.